Андрон слыл на деревне замолчуна и правдолюбца. Он скромно сидел в застолье, в залатанной рубахе, не ввязываясь в разговор. Филимон Прокопич, бахвалясь, уязвил свата Андрона, выставив на посмеяние компании Андронову залатанную рубаху. «Вот хотя бы Андрона взять!» — кивнул Филимон Прокопич. «Как ежели по совести? Мало ли ты Андрон железо перековал на разные штуковины?» «Много», — ответил Андрон. «А чего ж ты рубаху себе не выковал за тридцать годов в колхозной кузнице? Ты ведь еще помню, в коммуне был». «Был, как же». «И там рубаху не выковал». Андрон, всклокоченный, седоголовый, готов был провалиться в подполье от стыда. «Так не выковал, Филимон Прокопич. Колхоз не прииск, а так и другие...» Гарнизации, само собой. Гарнизации, — хохотнул Филимон Прокопич, по-хозяйски развалясь в переднем углу. Гарнизацию, сват, надо иметь у себя в башке. Тогда и жить можно. Хе-хе-хе. Качуй ко мне в лесхоз, хашабы бы в лесобъездчики. Обую одену и денег еще отвалю. У меня мошну набьешь и килу не наживешь. Это тебе не колхоз, сват. Может быть, тем бы и дело кончилось, потеху и над пристыженным Андроном в залатанной рубахе, если бы на другом конце не поднялся Демид. Он был еще трезвым, как и все в застолье, но в его лице и особенно во взгляде, который он кинул на Филимона Прокопича, было что-то чуждое мирной компании, чересчур серьезное и взыскательное. Со стороны Филимона уставились на него четверо — сам Филимон, Сват Андрон, Фрол Лалетин и улыбающаяся Авдотья Елизаровна. Но улыбка ее моментально сгасла, встретившись с Демидовым отталкивающим взглядом. По левую сторону стола на табуретах и скамейке сидели тетушки Демида, которых он и в бытность парнем в Белой Елане никогда не навещал. А в Романовна, не в пример матери крепкая, здоровая, носатая, с мужскими плечами и такими же крупными ладонями рук, и ее младшая сестра Аксинья Романовна, мать Степана Вавилова, свекровушка беспутной Агнии Аркадьевны. А с ними медвежатник Санюха Вавилов со своей толстой Настасьей Ивановной и на уголке стола примостился тронутый умом седенький мургашка, ссохшийся и скрюченный, как паук. На лавке спиной к двум окнам разместились в некотором роде единомышленники Демида, Павлуха Лолетин, председатель красного таежника, милиционер Гриша, сестра Мария Филимоновна с двумя черноголовыми парнишками, одному за четырнадцать, другому двенадцать, ничуть не похожими на боровиковскую кость. Мелкой спиваковской породы — Сидела еще опросинья Трубина, соседка-вдова, муж которой был убит бандитами в 1918 году. Пышные и веселая Фройска с матерью подчевали гостей. На столах было собрано и жарево, и варево, сами гости нанесли. Хозяюшка-то с куска на кусок перебивалась, не до угощений. Сам Филимон Прокопич ничего худого не заподозрил со стороны Демида. Может, что скажет про свой плем? И как бы подталкивая намекнул. Скажи-ка, Демид, как там за границей живут людишки? Ты ведь в Германии и во Франции побывал. Колхозники там есть или другие вот такие гарнизации, где хаживают в таких рубахах заплата на заплате, как вот у свата Андрона? Очень интересно знать. Довольно, папаша, хорохорся, врезал Демид. У тебя гарнизация, вижу, самая крепкая. Эх, поперхнулся Филимон Прокопич. За границей такие, как ты, живьем людей глотают вместе с заплатами. Там это позволено. Вот тейна, ахнул Санюха-медвежатник. В каком смысле таращился Филимон Прокопич? В том смысле, папаша, в каком ты показал себя во время войны за вхозом колхоза.